Снижение уязвимости эмоционального разума. Любой человек становится более склонным к эмоциональной реактивности, если находится в состоянии физического или средового стресса. Соответственно, пациентам помогают разработать сбалансированное питание и правильный режим приема пищи, добиться нормального режима сна, достаточная продолжительность, но не избыток, включая лечение бессонницы, если необходимо, подобрать нормальную физическую нагрузку, вылечить соматические заболевания, прекратить прием непредписанных медикаментов, влияющих на настроение, и повысить контроль за счет вовлечения в деятельность, способствующую развитию чувства самоэффективности и компетентности. Акцент на контроле весьма близок к планированию деятельности при когнитивной терапии депрессии, бек и другие. Хотя эти цели кажутся довольно прямолинейными, процессы их достижения может быть чрезвычайно утомительным как для пациентов, так и для терапевтов. Что касается бессонницы, многие наши пациенты ведут с ней нескончаемую войну, в которой фармакотерапия часто бывает бессильна. Бедность пациента может препятствовать как сбалансированному питанию, так и получению необходимой медицинской помощи достижение каждой из этих целей требует активной позиции пациента и настойчивости, которая позволит добиться накопления положительного эффекта. Значительные трудности могут возникать из-за характерного пассивного отношения многих пациентов с ПРЛ к решению проблем.